Глава шестая, в которой рассказывается о том, как сержант пантонной роты Яков Батищев донал царскому токарю Андрею Нартову совет, и о том, как этот совет не был принят. Палаты оружейного двора в Туле начали строить и закончили в 1718 году. Последовал указ о переводе туда всех оружейников. В мастеров с учениками оказалось более тысячи человек, и помещений для них не хватило. Так получилось потому, что Батищев предлагал строить помещения двухъярусные, а построены они были по совету Леонтьева в один ярус. Решено было после разных проволочек оружейникам работать по-прежнему на дому. Того и добивались пожиточные люди, которые работали с подмастерьями. Тамкий Батищева использованы были для доделки приносимых стразов. Сохранились известия о том, что Батищев и дальше ссорился с Леонтьевым и с другими тульскими кузнецами, имена которых мы здесь не приводим. Но всё же женился Батищев в Туле на Леонтьевой, и по сей час в Туле много живёт Батищевых, их потомков. Там, где круто поворачивает холодная река Нева, впадает в неё речка Охта. Когда-то тут стояла шведская крепость. Потом построили здесь слободу плотников, перевезённых в Петербург, и рядом с ней пороховой завод. Война не кончилась, сходили русские войска отбивать врагов от границ. На пороховом заводе дела не шибко ладились. Вот почему вызвали сюда Батищева. Был при заводе комиссаром иноземный человек Рыц. Но он от старости во всяких заводских делах уже толк понимать перестал. А велено было ему еще переделать старый амбар для толчения пороха. Чертежи из стула прислал модельный мастер-сержант Батищев. Иноземец в тех чертежах не разобрался так как надо было спешить, решили назначить какого-нибудь офицера к тому делу. Но офицера понимающего не нашлось. Назначили заведовать заводом сержанта Батищева. Пороху нужно было ещё очень много. Сержант Батищев запрудил речку Охту и здесь около запруды построил казённый пороховой завод. Воды хватило, и та же мельница пилила лес на доски. Днем и ночью на пороховом заводе работает мастер-сержант Батищев. Бросил он чернить усы, и в раз они посидели. Работы и страху много. Надо, чтобы по заводу пороховому никто не ходил с открытым огнем. Надо и за водой смотреть, чтобы воды хватало, и чтобы порох выходил добрый. Один для пушек, другой для мелкого ружья, третий для разного фейерверка. Здесь же хотел построить ботищев ещё молотовую кузницу, отнеся её от пороха подальше. Надо ещё селитру и серу проверять и жечь, добрый для пороха уголь. Город весь пахнул свежим деревом. Кохти летом К порослям на вырубленный лес выходили из тайги пастись лоси. Батищев строил лафеты, ходил советоваться с Нартовым Андреем Константиновичем, царским токарем. Получил Нартов образование в Москве, в школе математических и навигационных наук, что помещалось в Сухаревой башне, а в Петербурге работал с 1712 года с русским мастером Юрием Курносовым. Сейчас Андрей Константинович Нартов вернулся из Лондона. В Лондоне он должен был наблюдать за постройнием машин по своим чертежам, но прислал он из Лондона письмо, что таких мастеров, которые превзошли российских мастеров, не нашёл, хотя и чертежи к машинам мастерам показал, но они сделать по ним машин не могут. Побыл Нартов и в Париже. Президент Парижской академии наук написал о Нартове царю письмо с великими похвалами, но мастеров для постройки станков прислать не смог. На похвалах дело и кончилось.